Глава 36. Аргентина. «Это что, шутка?» Нервно улыбаюсь я, глядя на врача, сидящего за слишком шикарным для лечебного учреждения столом. Красное дерево аж слепит полиролью и кажется неуместным и издевательским во врачебном кабинете. Потираю руку, в которую расторопная медсестра несколько минут назад ввела мне витаминный коктейль. На черта он мне нужен, ума не приложу. Послушайте, Если вы решили пошутить, то это жестоко. Аргентина Дмитриевна, я серьезен как никогда. Мне не нравится этот мужчина, хоть и вид у него такой добрый и сочувствующий. Но я чувствую какую-то нерешительную агрессию, волнами исходящую от доктора. Что-то похожее на страх, растворённый в участии. Вы беременны. Срок небольшой, но... Это невозможно. Я даже стараюсь ухмыльнуться, но губы словно деревянные. Кто вам сказал? Куча ваших коллег в разных клиниках страны. все таки скалюсь я так, что аж челюсти сводит, и мысли в голове от чего-то начинают заволакивать противно липкий туман. Вы же понимаете, что чудес не бывает. Отнюдь!» — Дергает плечом доктор, расплывающийся в моих глазах странной амёбой. «Что со мной, черт бы меня подрал? Чудеса порой случаются, но в вашем случае беременность скорее закономерный итог связи с мужчиной». Ваше бесплодие было в вашей голове. Да, есть небольшие проблемы. Спаечный процесс, рубец на матке после некачественного вмешательства, функции яичников были снижены, судя по исследованиям, которые я запросил у коллег. Но в целом... Аргентина, вы в порядке? Да, отвечаю я, с трудом ворочая деревеневшим языком. Рука сама ложится на живот, в котором сейчас должны бы порхать бабочки, но они, видимо, так же, как и я, под действием какого-то препарата. В абсолютном. Раз мне не нужны ваши услуги, значит, я могу идти? Я бы хотел понаблюдать вас. Все-таки анамнез не лучше. Гипертонус мне не нравится. Словно сквозь вату доносятся до меня рваные фразы. Надо бежать отсюда, спасать свое сокровище. Только как это сделать, если тело не слушается. Помощь. Мне срочно нужна помощь. Тем более, что выкидыш уже был в анамнезе. Да и деньги вами заплачены. Вы слышите меня? Киваю! Силы уходят стремительно, с каждым движением, с каждым словом. Черт, только бы препарат, который мне ввела медсестра, не навредил моему ребенку. Надо собраться, надо добраться до телефона, надо спасать. Ольга в палату ее, сильная баба, должно было вырубить еще минут десять назад. Сиделку приставить? Нет нужды. Она не очухается до утра. Утром повтори ей инъекцию, к аппаратам пока не подключай там поменялось что-то заказчики воду мутят беременность здоровая черт как на грех что будем делать с ней дима это же криминал испуганно прошептала медсестра я замерла на месте только бы не поняли что я все слышу и что в сознании это большие деньги куколка на которой мы с тобой нормально жить будем а баба это черт короче ждем отмашки скажем потом что скинула Что я ошибся, а те придурки, которые ее на бабке в клиниках разводили, были правы. Что привычная невынашиваемость, Да черт с ней. Прохрипел врач. Господи, да что же происходит? Мозг работает с пробуксовкой, но работает. И это благо. Это же ребенок долгожданный. Мы тут женщинам помогаем стать мамами, а это... Дима, это убийство. Грех такой. Шепчет женщина. В ней еще не умерло сострадание. Он не родился, там и ребенка то нет ещё. Зато мы живые, и я не тороплюсь на тот свет. А нас туда и отправят, если мы накосячим. И не греби мне мозг, самому тошно, сердобольная мля. Согласилась, а теперь вдруг осознала, что ты не безгрешная. Давай, Оля. Назвалась груздем, полезай в кузов. Бабу в палату, под замок. Меня поднимают, как чурку. Перекладывают на каталку. Чувствую спиной лед металла, отрезвляющий, помогающий немного ожить. Главное не спалиться. Главное не дать им понять, что я в сознании. Тело не повинуется мне. Ноги, руки словно налились свинцом. Я чувствую движение. Тихий скрип колес каталки по мраморному полу. Палата на третьем этаже. Раньше я бы, не раздумывая, вылезла в окно. Но сейчас... Теперь я не одна. Запах проникает в нос. Почули. Так пахла моя тюрьма, когда я из нее уходила на встречу с врачом. Значит хлесткой пощечины голову отбрасывает на неудобной подушке. Ничего себе! Очнись. Ну давай же. Давай, мать твою. Тихий шепот заставляет меня разлепить веки, которые кажется, вымазаны суперклеем. Ну уже, давай! Испуганная женская личика склоняется к моему лицу. Что-то светит мне в глаза. Фонарик указка. Открываю рот. Не кричи, слушай меня. Я сейчас вкалю тебе энергетик. Нет, нельзя. Ребенок. Сиплю, борясь с ужасной слабостью. Его не будет, если ты не очухаешься, дура. А так хоть попытаемся, не заставляй меня жалеть, что я жопой своей ради тебя рискую. Спасибо. Взгиб локтя впивается жало. Дышать становится нечем, грудь рвет боль. Черт, терпи, сейчас лучше станет. Беги вниз, в подвале сиди. Как успокоиться все, я приду за тобой. Тебя вывезу. Есть куда тебе ехать? Не знаю. Нет, я не знаю. Я и вправду в каком-то ужасном тупике, в ступоре. Уже не знаю, кто друг, кто враг. Не понимаю, кому можно доверять. Есть один человек, но я... Вали. Ключ от бойлерной в кармане у меня. Возьми. И телефон, слышишь? Если я не приду через два часа, думай сама, как выкарабкиваться, приказывает моя странная спасительница. В ее руке появляется скальпель. Черт, что она... да проваливай ты! Спасибо, спасибо вам. «Уходи! Через пятнадцать минут я начну звать на помощь! У тебя мало времени!» — приказывает медсестра, всаживает скальпель себе в предплечье. Я едва сдерживаю крик. Она тоже. Кровь заливает ткань медицинской пижамки. «Уходи!» — я, кажется, бегу. Но по факту двигаюсь, как пьяная черепаха, держась за стену. Что будет, когда препарат, разъедающий мои вены, словно кислота, прекратит действовать, даже страшно подумать? «Никому тебя не отдам! Никому!» шепчу я, словно мантру. Это помогает мне держаться за ускользающее сознание. В лифт нельзя. Есть шанс выпасть прямо в руки кого-нибудь из моих друзей на первом этаже. Всего три этажа. Всего, но кажется, что я спустилась по веревочной лестнице из космоса. Никого. Даже охрана словно вымерла. Или просто Бог меня хранит. Меня и мое продолжение, дарованное мне. Тем более обидно сейчас умереть. Не отдам. В бойлерной тихо. Падаю прямо на пол. Сил больше нет. Время свивается в тугие кольца, готовое вот-вот выстрелить с напряженной пружиной. Прислушиваюсь к торопливым шагам, властным крикам, несущимся снаружи. Меня ищут. И, скорее всего, найдут скоро. Заползаю за бойлер. Ладони соднят. «Господи, помоги мне! Помоги!»